Глава тридцать восьмая. Тень и истина. Через два часа. Катарина. За работой время пролетело незаметно. Глава Инквизиции одобрила наш план, и сейчас они с Сантьяго согласовывали детали. А я страдала над проявляющим плетением. Из-за проблем с магией приходилось чертить руны углем на полу, а затем наполнять их энергией из накопителя. Это замедляло процесс, но доверить аркан я никому не могла. Слишком сложным и ювелирным был процесс. «Ди ронга». На паркете вспыхнула и тут же погасла новая руна. Я постепенно наслаивала на каркас огненной десятки новые символы, сужая круг поиска. Похоже, в этот раз ошиблась. Повторив заклинание ещё раз и убедившись, что знак не подходит, я стёрла его и принялась выводить следующую комбинацию. К счастью, возможных вариантов было не так уж много. Соскоп масла с картины позволил сократить список подозреваемых до трёх проклятий. И теперь шаг за шагом я воссоздавала структуру вражеского заклинания, подбирая к нему идеальный магический ключик. С его помощью сможем вычислить последнюю марионетку Террини. Дисель Терре -э -ди На этот раз мне повезло. Руна вспыхнула алым, и через миг от неё отделились тонкие пульсирующие нити. Они змейками расползались во все стороны, переплетаясь с другими символами. Поднявшись на ноги, посмотрела на результат своей работы. Проявляющее плетение было почти готово. Оставалась пара финальных штрихов. «Как наши успехи!» — Сантьяго подкрался бесшумно, как дикий кот. Немного осталось. Устала, потерла глаза и, услышав тихий смех дракона, удивлённо нахмурилась. «Что?» «У тебя руки в угле!» «Ой!» — я метнулась к зеркалу. На веках и под глазами красовались грязно-чёрные разводы. Одно неловкое движение превратило миссис Кельви в заспанную панду. Впрочем, если снять иллюзию, я вряд ли буду выглядеть краше и бодрее. Бессонные ночи и напряжённая работа давали о себе знать. Но бездна, как же сложно жить без тени. Раньше я бы создала простенькую магическую болванку и постепенно наслаивала на неё новые руны рисуя их в воздухе с помощью ритуального кинжала. Не подошёл символ — не беда. Пара взмахов ладони — и всё, можно чертить дальше. Никакого угля, грязи и мокрых тряпок. «Давай помогу». Сантьяго подошёл ближе и, накрыв мои веки ладонями, прошептал простенькое очищающее заклинание. По коже пробежали мурашки. Мягкое тепло и темнота расслабляли. Открывать глаза категорически не хотелось. Продолжать работу тем более. Готово. Тихий смех и поцелуй в кончик носа немного взбодрили. Рядом с Сантьяго я забывала о беспомощности. Даже сейчас он свёл всё на шутку, не позволив мне зациклиться на проблеме с магией. Спасибо. Смущённо улыбнулась и бросила беглый взгляд на часы. До завтрака оставалось полчаса. За это время нужно закончить с рунами и замести следы. Дагман не выходил на связь. Я вернулась к контуру и, взяв кусочек угли, принялась чертить следующий символ. Час назад паук умчал в сад вслед за Роберто. Парень хотел подышать воздухом и немного пройтись, а наш менталист — поставить на его ауру новую защиту. К тому же прогулка с Верконти была отличным прикрытием и позволяла под шумок раскидать сигнальные сети. Пять минут назад сообщил, что закончил и возвращается к себе. Сантьяго подошёл ближе. Он с нескрываемым любопытством наблюдал за моей работой. А я жалела, что не могу показать настоящий класс. Хотя, тут с какой стороны посмотреть, я не знала ни одного мастера проклятия, способного работать в таких условиях. «Кстати, пришёл отчёт по таможенным спискам», — добавил Сантьяго. Он подтвердил теорию, что Диего действует один используя случайных марионеток. «Да ладно!» От неожиданности ей едва не уронила уголёк. Он пересекал границу, но как же алиби? Террини и Гонсалеса мы проверяли в первую очередь, но канцельери великолепно подготовился и за день до убийства Карло уехал по делам в соседнее герцогство. А в день смерти Тая он был в своей загородной резиденции — «Диего не настолько глуп, чтобы путешествовать под своим именем», — усмехнулся Сантьяго. Как и предполагалось, накануне убийства Кальмари никто из подозреваемых не пересекал границу с Мартелликой. Но при углубленной проверке вскрылся интересный факт. «Кто-то пересек границу по фальшивым документам?» — догадалась. «По краденым», — уточнил Сантьяго. Но хозяин не сразу сообщил о пропаже только через три дня после предполагаемого ограбления. Понятно, ещё одна жертва ментального воздействия. Сотрудника, дважды вбившего в базу ворованный документ, уже проверили наши эмпаты, продолжил. На его ауре нашли следы любимого управляющего плетения Террини. Аркан-кансильери был уникален, спустя некоторое время он полностью сливался с магическим фоном жертвы и никак не проявлял себя. Нам бы никогда не удалось вычислить его, если бы не случай в оранжерее. Тогда Диего знатно просчитался, и во время первого покушения на миссис Кельви Микелло успела считать структуру его плетения. Именно этот слепок и стал ключом к разгадке. «После пересечения таможни по чужим документам терени остановился в той же гостинице, что и тай кальмаре», — добавил Сантьяго. Он прибыл поздно вечером и уехал после того, как полиция просила возможных свидетелей. «И кремировала труп», — закончила за него. Полагая, законника и судмедэксперта, осматривавшего тело Тая кальмаре также следует проверить на предмет воздействия. «Разумеется, но для этого нужны веские доказательства», — вздохнул Сантьяго. «На таможне нам повезло. Выявленных нарушений оказалось достаточно». Мы легко получили ордер. Но для принудительной проверки комиссара Мартеллики этого мало. Придётся действовать негласно. А как быть с нашим столичным медиком?» — уточнила. Комиссара Диаса мы просканировали вдоль и поперёк, но не обнаружили следов воздействия Диего. Значит, замести следы мог только судмедэксперт. «Днём его проверит Вальдес», — ответил Сантьяго. «А нам нужно разобраться с проявляющим плетением». Микела хочет снять с него копию и отправить агента в Мартеллику. Нужно убедиться, что служанка в гостинице помогала Диего не по своей воле. «Хорошая идея. Я сразу перешлю ей второй экземпляр», — начертила последнюю руну и принялась не спеша вливать магию из накопителя в аркан. Контур полыхнул алым, а через миг над полом возникло небольшое облачко. Оставалось дождаться, пока плетение окончательно проявится и зафиксировать его на амулете. «Это и есть наш ключик». Сантьяго подошёл ближе с интересом, рассматривая парящий в воздухе аркан. «Я в это время достала из кармана юбки крохотную дощечку с рунами. Её мы подготовили заранее и подогнали размер, чтобы при необходимости даже Файсаль мог пробежаться с ней по дому. Да, это он», — прошептала, и два облачка начала опускаться на пластину. Получилось. Даже без искры я смогла воссоздать сложнейший проявляющий контур. От нахлынувших эмоций сердце забилось чаще. Я едва не уронила заветный амулет. Пришлось ненадолго прервать работу, чтобы успокоиться и выровнять сбившееся дыхание. Заклинание должно немного отлежаться. Продолжила, едва облачко полностью растеклось по поверхности дощечки. «Сколько это займет времени?» — уточнил Сантьяго. Через пару минут плетение впитается и будет готово к работе. «Отлично, ты гений», — рассмеялся, вгоняя меня в краску. «После завтрака займёмся слугами, не стоит откладывать проверку на вечер». «Нам понадобятся источники естественного огня», — напомнила. «Без него проклятия из огненной десятки не активируются и не проявляются». «Я помню», — заверил меня Сантьяго. «Требуется не магическое пламя». Огонёк из гномьей зажигалки подойдёт? — Вполне, — кивнула. — Хочешь покурить в бильярдной? — Да, после завтрака приглашу Диаса сыграть партию и обсудить следующее патрулирование. А догман магии призовёт к нам главную подозреваемую. Я нахмурилась, вспоминая, кто из слуг нашёл тело. Кажется, Виолетта. Сегодня она как раз дежурила на кухне. Если мужчины закажут в гостиную кофе, Она примчит на вызов даже без заклинаний паука. В коридоре послышались шаги, мы с Сантьяго ринулись стирать следы с пола, но, к счастью, служанка прошла мимо. Стук её каблучков стремительно удалялся и с каждой секундой звучал всё тише. Но это не повод расслабляться. Второй раз нам вряд ли повезёт. «Уф!» — облегчённо выдохнула, стирая последнюю урону. «Как же сложно без магии!» Осталось немного. Дракон в одно движение оказался рядом, обнимая меня за плечи. Я не стала сопротивляться, а положила голову ему на плечо и зажмурилась, переводя дыхание. Плевать, что мы сидим на полу в окружении грязных тряпок и огрызков угли. Главное, успели закончить сплетением. Сантьяго. Я запнулась, борясь с любопытством. Но последнее оказалось сильнее. А можно хоть одним глазком посмотреть? На пламя. Понимающе усмехнулся. Можно, конечно. Оно спрятано в сапфировом колье. Я настоятельно не рекомендую доставать его оттуда до конца расследования. Он прошептал коротенькое заклинание, и на пол перед нами опустилась элегантная шкатулка, затянутая темно-синим бархатом. От нее совсем не фанило магии, и я бы никогда не заметила подвоха. Она такая. «Обычная?» — растерянно прошептала. Касаться коробочки пока не рисковала, украшение вызвало смешанные чувства. «Уникальные артефакты часто помещают у банальные вещи», — пожал плечами Сантьяго. Один раз я видел сложную портальную систему, замаскированную под пуфик, и защитный амулет в домашних тапочках. Представив, как хозяин этих предметов активирует охранный купол, топнув ножкой, Или удирает от преследователей верхом на пуфики, я тихонько рассмеялась. «Оригинально, ничего не скажешь». «Так что то решила?» Дракон легонько постучал пальцами по заветной коробочке. «Будешь смотреть на пламя?» Сложный вопрос. Минуту назад я бы не колеблясь ответила «да». Но после предупреждения Сантьяго испугалась. Вдруг вторая ипостась реагирует даже на выключенный артефакт. В прошлый раз Амира едва не выпила меня досуха, а я всего-то мысленно позвала её. Драконица нестабильна. Лучше подождать и не дразнить тень спасительной магии. Хотя... Я ведь не собираюсь активировать пламя. Просто посмотрю. Сомнения оплетали удушливым коконом, а руки сами тянулись к артефакту. Это было глупо и нелогично, но желание увидеть артефакт затмевало здравый смысл. «Можешь посмотреть на колье». Ушка коснулись горячие губы, дразня и одновременно отвлекая от размышлений. «Ничего не случится, если не доставать амулет из подвески. Зато убедишься в его реальности». «Как?» Я развернулась в кольце рук и недоуменно уставилась на Сантьяго. «Если артефакт запечатан, ты всё равно почувствуешь его магию, когда прикоснёшься к камню». Ответ ошарашил и обнадёжил одновременно. Я постоянно думала о том, что Карло ошибся. Его обманули, продали подделку, отдали уже использованный амулет. Идиотские версии, Верконти никогда не купил бы фальшивку и уж тем более не предложил её старому другу. Но как сложно поверить, если не можешь увидеть артефакт и потрогать. «Я прослежу, чтобы ничего не случилось», — добавил, уловив мои сомнения. «Да», — прошептала едва слышно но вместо того, чтобы потянуться к шкатулке, порывисто обняла Сантьяго. На тут же скользнули сильные руки, а нежную кожу шеи обожгло горячим дыханием. Прижалась сильнее, зарываясь пальцами в короткие волосы, осторожно перебирая пряди и наслаждаясь столь редкими минутами тишины. Неожиданно всё вокруг стало неважным, кроме гулкого биения наших сердец и бережных касаний. Не знаю, сколько мы так просидели. Секунду, минуту, вечность. Я потеряла счёт времени. Причувствие битвы обострило чувство до предела. Я боялась за Сантьяго, не хотела отпускать его. И на фоне этого даже пламя потеряло свою цену. Я едва не забыла о легендарном артефакте. Сейчас значение имел только дракон. Катарина. Прошептал, легко скользнув ладонями по моей спине. — Всё будет хорошо, обещаю. Он вновь безошибочно почувствовал мои страхи и сомнения. Похоже, в нашей команде не только Дагман владеет телепатией, или всё дело в истинной связи. Может, вернув тени, я смогу так тонко чувствовать его эмоции. Теневые пары связывала особая магия. Влюбленные мысленно разговаривали на любом расстоянии, телепортировались друг к другу даже сквозь магические барьеры и безошибочно определяли, когда второй половинке угрожала опасность, или требовалась помощь. Но я никогда не слышала, чтобы инициированная связь помогала видеть любимого насквозь и читать его душу как собственную. «Как ты это делаешь?» пробормотала, уткнувшись носом в сильную мужскую грудь. Часы на стене тихонько тикали, отмеряя минуты до завтрака. «Ещё немного, и снова погрузимся в водоворот событий. Поиск марионеток, наблюдение за гостями» отслеживание маячков и установки новых сетей. Так много нужно сделать, и как мало осталось времени. А ведь нам ещё предстоит встреча с нотариусом. Донна говорила, что мистер Дюран явится к десяти, и только те не знают, когда он уйдет. «Делаю что?» Снова смеётся, он прекрасно меня понял, но хочет, чтобы я произнесла это вслух. «Читаешь мои эмоции, улавливаешь желания». Запинаюсь, не зная, как продолжить. Это магия? Нет. Его голос становится абсолютно серьёзным. Не магия. А что тогда? Любовь. Одно слово а мир вокруг перестаёт существовать. Замираю в объятиях дракона и, кажется, не дышу. Боюсь разрушить хрупкое очарование момента и безумно хочу услышать признание снова. Глупая я. И толку, что лучший в столице специалист по проклятиям. А в обычной жизни допустила столько ошибок. Себя мучила, Сантьяго отталкивала, отравляя душу ядовитыми словами. Клялась, что он не безразличен, за другого пыталась выйти. А ведь Мора ещё в больнице сказал, что любит меня. Не поверила, наговорила ерунды, прогнала. А потом несколько часов рыдала в подушку. Уверяла себя, что оплакиваю только тень, но на самом деле пыталась заполнить слезами пустоту в сердце. Было холодно, больно, одиноко. Мне бы ещё тогда уцепиться за него, как за спасительную соломинку. Но я ведь гордая, готова была сломаться под гнётом боли и страха, но только не попросить о помощи. Не прошептать, останься, просто будь рядом. Я, не отвечая, если не готова. Шепчет, легко касаясь губами виска. На миг замолкаю, собираясь с духом. Сказать хочется многое, но отчего-то слова кажутся пустыми, неспособными вместить всё, что я испытываю к этому мужчине. Безграничную нежность, восхищение его силой, благодарность за терпение и заботу. «Люблю тебя», — шепчу едва слышно. «Не могу больше молчать, эмоций слишком много». Они выходят из берегов, словно река во время разлива. Тону в них, захлёбываюсь, но... Впервые за долгое время чувствую себя по-настоящему живой. Всё же у судьбы своеобразные чувства юмора. Я согласилась на эту авантюру ради пламени. После хотела сбежать. А сейчас не представляла свою жизнь без Сантьяго. Катарина. Пальцы дракона путаются в моих волосах. На пол с тихим звоном падают шпильки, а луканы рассыпаются по плечам шёлковыми волнами. Ты выйдешь за меня. Снова смеюсь, пытаясь скрыть смущение. Мы ведь уже... Этого мало, уверенно заявляет. Предлагаю повторять обряд ежегодно, а медовый месяц устраивать двенадцать раз в году. Весело заканчиваю и, наткнувшись на штормовой взгляд, затихаю. Кажется, ещё одна такая шутка, и наш брак перестанет быть фиктивным намного раньше, чем планировалось. «Я только за», — вкратчиво мурлычет дракон и накрывает мои губы нежным и шеломительно сладким поцелуем. В коридоре вновь слышны лёгкие шаги. Холли уже мчит по нашей душе, и я впервые за долгое время радуюсь, что мы скрываемся под масками супружеской пары. Подумаешь, миссис Кельви спустится к завтраку с припухшими губами и азарным блеском в глазах. Она замужняя женщина, ей можно. Впрочем, мы вряд ли заинтересуем публику сильнее Дианы и миссис Фреско. Об их ночном рандеву судачили даже слуги. Всем хотелось услышать подробности. «Мистер и миссис Кельви!» — из коридора донёсся бодрый голосок горничной. Донна Розалинда просила передать, что через пятнадцать минут в голубой гостиной подадут завтрак. «Благодарю. Скоро спустимся», — отвечаю, едва сдерживая смех. «Мы с Сантьяго до сих пор в обнимку сидим на полу. Не получалось из нас образцовок северян». «Нам пора. Меня ещё раз целуют и нехотя отпускают». Отодвигаю и бедром цепляю заветную шкатулку. В голове вихрем проносятся сказания о пламени. В старых легендах говорится, что артефакт хранит огонь истинных фениксов. В момент лечения он превращается в легендарную птицу, а затем сгорает в пламени возрождённые искры. «Открывай уже!» — Сантьяго подхватил коробочку и протянул мне. «Не успокоишься, ведь будешь целый день к нему мысленно возвращаться». «Буду», — легко согласилась и, собравшись с духом, прикоснулась к коробочке. Замерла испуганной мышью и, лишь убедившись, что тень никак не отреагировала на близость амулета, скользнула пальцами по замочку. Тихий щелчок прозвучал, как удар в набат, отрезая пути к отступлению. Одним рывком распахнула шкатулку и не сдержала восторженного писка, увидев лежащее на чёрном бархате ожерелье. Элегантное, совершенное, роскошное... Тончайшая оправа из эльфийского серебра казалась невесомой и подчёркивала красоту чистейших сапфиров, цветом напоминающих бездонный океан. А россыпь прозрачных, искрящихся на свету бриллиантов, изумительно оттеняла центральные камни. Не перетягивала взгляд на себя. Но самое главное, от украшения волнами растекалась дикая первозданная магия. Я чувствовала её каждой клеточкой тела. Даже не требовалось касаться камней. Пламя. Я слышу его. Благоговейно прошептала, наслаждаясь отголосками целительной энергии. Моя драконица пока молчала, не пыталась сорваться с цепи и за миг опустошить артефакт. Это обнадеживало, хотелось ещё немного понежиться в лучах огненной силы. И тень хорошо реагируют. Задумчиво протянул Сантьяго. Думаю, будет лучше, если до конца расследования шкатулка будет у тебя. Что? «Нахмурилась. Оставлять её в комнате без присмотра опасно», — пояснил дракон. «А я не могу взять шкатулку на вылазку. Если что-то пойдёт не так, не смей даже думать об этом», — возмутилась силой, захлопнув коробочку. «Мы всё продумали, и рисковать никто не собирается». «Перебил меня Сантьяго. Только я не об этом. Во время облавы в доме будет слишком много магии. До нашей комнаты фон не дойдёт». Зоны интереса находятся намного дальше. Но если артефакт останется у меня, он может войти в резонанс с заклинаниями Микелла и консильери». «Точно, об этом я и не подумала». «Так что пока пусть остаётся у тебя». Усмехнулся, протягивая мне кольцо хранилища. «Ты специально позволил мне увидеть его?» Уточнила, заподозрив неладное. Хотел убедиться, что Амира уже не так ярко реагирует на чужую магию? «Не только», — покачал головой. Ты была слишком напряжена и сомневалась. Не самый лучший настрой перед сложнейшей операцией. С этим не поспоришь. Настроение у меня и впрямь было хуже некуда, а все мысли вертелись только вокруг амулета. Зато сейчас я была спокойна, собрана и готова на подвиги. Правда, лучше бы дело решилось по-тихому и без них. Нам пора. Едва я спрятала амулет, Сантьяго легко поднялся на ноги и подал мне руку. Не стоит заставлять Донну и остальную ждать.